Глава вторая. Дела давно минувших дней. Мой отец тихо спросил Луиза. Казимир сделал выразительную гримасу, показывая, что лично он в этом не сомневается. Это была вовсе не единственная улика, добавила Аделаида. Ведь господин Курсин нашёл множество доказательств того, что Надежда Кочубей и Макраусов были замешаны в убийстве. Но следователю Не дали довести расследование до конца. «И чем же все закончилось?» — вмешалась Амалия. «Странно, я совсем не помню это дело». «Как ты можешь это помнить, если ты тогда только начала ходить?» — засмеялась Аделаида Станиславовна. «Это же было так давно». «Но ведь преступление было громкое. Его наверняка обсуждали гораздо позже». «Обсуждали», — кивнула мать. «Года три обсуждали». Пока тянулось следствие, но за это время оно всем порядком надоело. Хотя когда посадили Макроусова, все оживились. О, так его всё-таки посадили не по приговору суда, а только в предварительное заключение, чтобы он не убежал за границу, как его любовница. И то, послушать Сергея Петровича, так власть подвергла его немыслимым притеснениям, хуже ссылки в Сибирь, хмыкнул Казимирчик, блестя глазами. И вообще все враги сплотились, чтобы его уничтожить. Если верить господину Макроусову, так и Луизу зарезали исключительно для того, чтобы ему досадить. Мама Амалена хмурилась, взглядом указывая на притихшую девушку в коричневом платье. Ты так и не сказала, как ему удалось выкрутиться, если всё было против него? Обстоятельства да против, но ты забываешь, что новый следователь как раз был очень даже «за», — усмехнулся дядюшка. Он провел очень кропотливую работу. Те из свидетелей, чьи показания чего-то стоили, вдруг передумали и заговорили о том, что они уже не так уверены в том, что видели. По странному совпадению, у этих свидетелей ни с того ни с сего стали появляться деньги. — Наш Яков, конечно, отказался от подкупа, — объявил Аделаида. Но теперь оставалось еще одно его свидетельство против всех остальных. В конечном итоге новый следователь нашел убийцу. Это оказался бывший слуга Макроусовых Егор Домолежанко, которого Луиза уволила. Правда, выходило так, что Домолежанко ждал больше месяца, прежде чем отомстить. Но кого волнуют такие мелочи? Никого не интересовало и то, что он в тот вечер был в другом месте, где его видели два или три человека. Несмотря на все эти обстоятельства, он признался в убийстве и был сослан в Сибирь, а следователь получил благодарность за успешное раскрытие дела. — Почему же дома лежанка признался, если был не виноват? — спросила Амалия. — Его жена и трое детей ютились в плохонькой избушке с его родителями, старшими братьями Егора и их женами, — подал голос Казимир. А как только Домоляжанка сознался, его супруга собралась с детьми и уехала в Черниговскую губернию. Теперь у них там хороший дом, овцы, козы, куры, большое хозяйство. Откуда? Ну, разумеется, случайное совпадение, и Сергей Петрович Макраусов никакого отношения к этому не имеет. Хочешь сказать, Домоляжанка за деньги взял на себя чужую вину? Конечно. Он парень был крепкий, что ему Сибирь? Он ещё оттуда же не вернётся, а может, уже и вернулся, и всё честь честью, по амнистии какой-нибудь. Родители его супругу не любили, она батрачка была, бесприданница. Жоны братьев тоже её клевали, а теперь она сама себе хозяйка и на всех них может свысока смотреть. Это ужасно, сказала Луиза больным голосом. Если вы правы, И настоящий преступник избежал наказания. Я всё-таки не думаю, что это был Сергей Петрович, решительно сказала Аделаида. Зарезать женщину да ещё так жестоко? Нет, мне кажется, он на такое не способен. Мне почему-то кажется, что он надежду покрывал. Ведь непроста же она сбежала за границу после первого же допроса. Чего ей было бояться, если она не виновна? А Сергей Петрович остался как настоящий рыцарь и защитил прекрасную даму, которая за него попала в неловкое положение, заметил Казимир. Каждое его слово дышало жёлчной извечительностью, которую дядешке Амали вообще-то встречалось редко. И отдела ей да задача на взвино на брата. "Это на него похоже?" подняла брови Амалия. "На него?" фыркнул дядешка. "Конечно же нет. Он никогда ни о ком не заботился. кроме самого себя и признавал только то, что было хорошо для него. Кэзимир его терпеть не может. Сайлла нужно им пояснить Аделаида. А за что мне его уважать? рассудился дядешка, поворачиваясь к Амалии. Между прочим, это ведь я с твоим отцом нашёл труп Луизы, потому что этот подлец Макраусов перевёз тело на землю соседей, чтобы подозрение в убийстве пало на нас. Тут, очевидно, нервы у гостей не выдержали. Она закрыла лицо руками и разрыдалась. «Не стоило так говорить», — заметила Амаля в полголоса, в то время как Аделаида Станиславовна бросилась успокаивать мадемуазель Делорм. «Она хотела знать правду. Я ей ее сказал», — отмахнулся бессердечный Казимир, поднимаясь с места. «Мой совет. Если не можете выдержать правду...» то не стоит заниматься её поисками. И сочтя, что он уже сообщил достаточно, Казимир отвёл гостьи короткий поклон и с достоинством посеменил к двери, заложив большие пальцы рук за пояс. Но к неудовольствию Казимира, Амалия последовала за ним. Дядя Скажи, что ты думаешь обо всей этой истории? Я о ней вообще не думаю, мгновенно отреагировал тот. Через несколько шагов Амалия и её дядешка оказались в столовой. Завидев на столе тарелочку с тонко нарезанной ветчиной, Казимир подошёл к ней и стал поедать кусок за куском, жмурясь, как кот. Впрочем, он вообще чем-то неуловимо походил на кота, в дни бедности, на тощего, неухоженного и несчастного, а сейчас, когда всё было хорошо, на сытого и довольного собой. У меня сложилось впечатление, что ты знал всех действующих лиц этого любовного треугольника, померлев, промолвила Амалия. Я имею в виду Сергея Петровича Макраусова, Луизу Леммон и Надежду Кочубей. "Господи боже мой", заворчал дядешка, да и дядя вечно облизывал пальцы, на что он отважился только в домашнем кругу. Да ведь это же деревня, понимаешь? Конечно, Мы знали всех своих соседей на двадцать верст в округе. И слуг, и крестьян, у кого какие проблемы, кто болен и все такое. Он опустил руку и прищурился. — А чем тебя так заинтересовало дело Луизы? — Уверяю тебя, ничего особенного в нем нет. Грязная история, ничуть не лучше тех, о которых вещает петербургская пресса. Взять хотя бы вчерашнее происшествие, когда прачка... Нарочно опрокинула чан с кипятком на соперницу. А все из-за того, что им нравился один и тот же лакей. «Мне жаль эту девушку», — сказала Амаля, думая о сегодняшней гости. «Я, а мадемуазель де Лорм, ей будет очень нелегко». «Ах, скажите, пожалуйста», — скричал Казимир разъехидственным тоном, театрально воздевая руки. «Подумать только, и что же с ней произошло?» Ахнудо, а конечно, в её жизни объявился безутешный отец, который жаждет осыпать её золотом. И есть правда маленькая заковыка. Папаша то ли убил мамашу, то ли не убил. Да какая разница в конце концов, спросил дядешка, резко меняя тон. Мать она в жизни не видела. А если бы та осталась жива, то скорее всего наша гостья всё равно бы её никогда не увидела. Папаша, возможно, убийца. но, по крайней мере, у него есть весомые аргументы, чтобы загладить свою вину. Деньги. Много денег. А если кто сейчас скажет, что деньги — это вздор и ничего не значит в этой жизни, пусть отдаст мне все свои капиталы до да последней копеечки. Что? Нет желающих. Все сразу же притихли? Грозного просил Казимир воображаемую публику. То-то же. Закончив это импровизированное выступление, дядешка Амали рухнул в кресло. Он разгладил складки на халате, расправил кисти пояса и вытянул руки вдоль подлокотников, с иронией глядя на племянницу снизу вверх. "Дядя, нельзя всё мерить только деньгами", сказала молодая женщина серьёзно. "Всё нельзя", согласился Казимир, "но много вполне можно", он прищурился. Или ты всерьёз думаешь, что если наши гости каким-то чудом выяснят, кто именно зарезал Луизу Леман, это поможет воскресить жертву? Ты опять передёргиваешь, терпеливо сказала Амалия. Точнее, упрощаешь. Ты ведь прекрасно понимаешь, на самом деле почему она здесь. Несправедливость возмущает человека, а уж когда это касается кого-то из близких, Справедливость вообще не является условием существования этого мира, отрезал Казимир, который сегодня, судя по всему, был настроен на боевой лад и вовсе не собирался уступать. Прости меня, но боюсь, что с точки зрения вселенной нет никакой разницы, существует Луиза Леман или нет. Или ты, например, подделыва его маля. Ну и кто теперь передёргивает? хмыкнул Казимир, откидываясь на спинку кресла. Боже мой, ты кажется, восприняла порыв этой дурочки всерьёз? Держу пари, что ты уже собираешься ей помогать. А Маля вспыхнула: "Да пойми же ты, она не хочет узнать правды, потому что та уже ничего не изменит". "Да, я настаиваю, никакая правда ей не нужна". Но вот эта неприятная иголочка, которая зовётся совестью, вот она и заварила всю эту кашу. И не Луиза де Лорр по своей воле прокатилась из Парижа в Петербург, и то её неспокойная совесть притащила девушку сюда. Дальше малышка создаст видимость действий, ничего не добьётся и уедет во всеясе. Главное создать видимость, чтобы у чёртовой совести был повод успокоиться. Ага, ты же видишь, дорогая совесть, я не сидела сложа руки, действовала, но ничего не нашла. поэтому тебе лучше угомониться и знать свое место. А виноват во всем этот дурак Макроусов. Он всегда был кретином, несмотря на свои замашки хозяина жизни. Кретином он и умрет. Если бы он проявил хоть немного так-то, то мог бы подать эту историю совсем иначе или устроить так, чтобы дочь вообще ничего об этом не узнала. Но у этого человека, нараспев проговорил Казимир, и его глаза сузились, Просто поразительный талант. Из всех возможных вариантов выбирать самый скверный. И ладно бы страдал от этого он один. Нет, окружающим почему-то всегда ещё хуже. Ты заметила, я надеюсь, у дочери в жизни всё было прекрасно, пока он не появился. Скажи, не утерпела Маля? У тебя есть какие-то причины его не любить? Это был 1864 год. придушенным голосом напомнил Казимир напоминать, что было на кону. Польская в остане на западе Российской империи, а моя сестра замужем за русским, и живём мы среди русских помещиков. Каждый вечер встречались или у кого-то из соседей на вечере, или за картами, или за ужином. Среди них попадались очень даже разные люди. Не думаешь хоть кто-то из них прохаживался насчёт нашей сестрой польского происхождения? или шутил по поводу того, почему мы до сих пор не удрали в Париж вместе с зачинщиками мятежа. Только один человек позволял себе такие выходки — Сергей Петрович Макроусов, и он страшно гордился своим остроумием. — Ты мог вызвать его на дуэль? — хладнокровно заметила Амалия и стала с интересом ждать, как именно изворотливый дядюшка попытается оправдать свое категорическое нежелание выходить к барьеру. Однако она недооценила коварство своего родича, и я не успел. Не менее хладнокровно парировал Казимирчик. Это сделал твой отец. Амали открыла рот. Папа стрелялся с Макраусовым на дуэли? Ну да. Твоего отца, вообще говоря, было нелегко вывести из себя, но Макраусову это удалось. И я правильно понимаю, что после дуэли этот любитель шуток утратил к ним интерес? — Скажем так, теперь он остерегался задевать твою мать и меня, зато отыгрывался на других. — Маму? — Амалия нахмурилась. — Чем она ему не угодила? — Адочка была красавицей. Да она и сейчас красавица, — объявил Казимир. — А Макроусов был уверен, что все женщины от него без ума, и стоит ему только пальцем поманить любую, все будет, как он захочет. А твоя мать его высмеяла при всех, — Очень зло высмеяла. Ух, как он взбесился. Надо было видеть, как засверкали его глаза. Близо подошла что-то у него спросить, а он взял поднос с едой и швырнул ей прямо на подол нового платья. И поверь мне, это не было что-то из ряда вон выходящее. Такие фокусы он проделывал постоянно. Говорю тебе об этом, чтобы ты не питала на его счёт иллюзий, когда он появится. Насколько я поняла, «Он сейчас в Париже. С какой стати ему приезжать сюда?» «Да с такой, что, когда ты убийца, и твое преступление кто-то берется расследовать по новой, ты по неволе будешь волноваться», — пожал плечами дядюшка. «Или он убийца, или сообщник. Третьего не дано. И не надо меня убеждать, что Яков уже старый, в сумерках видел не того человека или вообще ошибся. У Якова всю жизнь было орлиное зрение».